Глава двадцать вторая. Ближе к вечеру Адаму позвонил детектив, которому поручили расследовать это дело. По его информации у Рича снова имелось алиби, а другого подозреваемого у нас не было. Узнав о наезде, меня приехали поддержать Сью с мистером м у р о м и Аверин, подоспевший аккурат к ужину, голодный как волк. Признался мужчина с порога, сперва поцеловав мою руку, а затем горячо обняв, словно в серьез за меня испугался. Адам мне все рассказал. Как ты, Софи? Нормально. Отделалась легким испугом. Улыбнулась Якиру, с которым и сама как-то успела с р о д н и с я за последнее время. Устоять против обаяния этого русского у меня не было шансов. А ты как? Снова только с тренировки? Ничего интересного. Готовлюсь к чемпионату. Махнул он рукой, словно речь шла о чем-то заурядном. Гораздо больше меня волнует то, что происходит с тобой. Как насчет личной охраны? Могу это устроить? Я уже предлагал, но Софья отказывается. присоединился к намадам, опустив теплые ладони на мои плечи. Заметив, как мой ревнивец обозначал территорию, Кир задорно улыбнулся и отступил на пару шагов. Почему? Не отставал наш чемпион. Объяснить это было непросто. Да, с двумя амбалами за спиной мне было бы точно спокойнее. Вопрос лишь в том, насколько все это затянется. Если меня действительно преследует Рича, а больше просто некому, хоть у нас и нет доказательств, нужно действовать по-другому. И как же вывести его на чистую воду? В янтарных глазах Аверина заиграл спортивный интерес. Он сразу понял, что я имею в виду, и готов был меня поддержать. А вот Адаму моя задумка совсем не нравилась. Все что угодно, только не рисковать тобой. Уже дал он мне свой ответ несколькими часами ранее, оберегая меня как зеницу ока. Не будем заставлять других гостей ждать. Предлагаю обсудить все вопросы после ужина. п о с п е ш и л Адам перевести тему. В этот вечер Агнес расстаралась на славу. Сервировка стола и блюда все было на высшем уровне. С тех пор, как Гейп стал заезжать в поместье, чтобы повидаться с дочерью, наша снежная королева стала понемногу оттаивать. Он и сегодня обещал к нам присоединиться, но где-то задерживался. Мистер Мур заметно нервничал в нашей компании, пока в столовую не заглянула в а л е р и Это было удивительно, но общаясь с ребенком, этот серьезный и замкнутый с первого взгляда мужчина... Раскрылся с совсем другой стороны. Не прошло и полчаса, у как малышка Вал, слушая его истории, заливалась звонким смехом, да и мы со Сьюзан вместе с ней. Так, когда к нам присоединился еще и Гейб, атмосфера за столом царила теплая и домашняя. Папа приехал, подскочила из за стола в а л е р и и ее рыжие косички с б а н т а м и принялись весело подпрыгивать, разлетаясь в стороны. Всем добрый вечер, на мужском лице просияла радушная улыбка. Встретившись взглядом с Агнес, Гей поправил галстук и жадно сглотнул. Женские щеки вспыхнули румянцем. Агнес поспешила отвести слишком нежный взгляд, которым обласкал а б ы в ш е г о мужа, но мы и так увидели все, что хотели. Раз все в сборе, я хотел бы поблагодарить вас за то, что приехали. Ваша поддержка очень важна для нас. Поднялся из-за стола Адам, и мое сердце ускорило ход. А еще объявить одну радостную новость. Наши гости притихли, и лишь малышка в а л е р и п р е д в к у ш а ю щ е что-то, пропищала. Сегодня я сделал Софи предложение, и она ответила согласием. У б л и ж а й ш е й о у и к е н д состоится наша официальная помолвка. Вот этого б ы с т р о е Обалдела Сьюзан, глядя на меня во все глаза. Поздравляем! Я же говорил, делок с вадьбе. Весело подмигнул Кир. Под звон бокалов и аплодисменты наших гостей Адам притянул меня к себе, страстно целуя. От счастья кружилась голова и подгибались колени. Но мой любимый держал меня так крепко, что у меня не было и шанса пошатнуться. Даже когда он выпустил меня из нежной хватки, его глаза не переставали сиять радостью. После ужина мужчины разговорились о бизнесе. Тогда Сью и подсела ко мне поближе, тепло обняв, как в старые добрые времена. Как же я рада за вас, София! Даже не верится, что все так удачно повернулось. Ведь еще совсем недавно я сама говорила, что пора выкинуть эту детскую влюбленность из головы. А выходит, это и была твоя судьба, судьба. Улыбнулась я, продолжая тихонько со стороны любоваться Адамом, который снова о чем-то спорил с Киром. Помнишь, а ведь я еще отказывалась брать тот сертификат. Спасибо твоей настойчивости. Постой, а твоя мама уже в курсе? Прищурилась Сью, понимая, что ступает на тонкий лед. Мама знает, что у меня другой мужчина, но я не говорила, что это Адам. Но ты же пригласишь ее на помолвку? Приглашу, конечно. Рано или поздно ей все равно пришлось бы узнать о том, кто мой избранник. Хароуз. Упоминание о сестре укололо в самое сердце. Вот кого я не хотела бы видеть на своей помолвке, о которой так долго мечтала, так это ее. Можно было сколько угодно говорить о том, что все осталось в прошлом, но одно ее появление могло разрушить мое такое долгожданное и хрупкое счастье. О том, как отреагирует на это Адам, одному Богу было известно. Не думаю, что она приедет. Сухо ответила я, скрывая свою уязвимость и поспешила перевести тему. Лучше расскажи, как обстоят дела у вас с мистером Муром. Весь следующий день я только и делала, что искала причины отложить звонок собственной матери. Ходила из угла в угол, мери шагами комнату, гуляла в саду, играла с Валери, начала работать над новым полотном, но стоило украдкой бросить взгляд на смартфон, и что-то тоскливо сжималось в груди. С одной стороны, мне хотелось поделиться с мамой происходящим. Рассказать, как я счастлива и как переживаю из-за предстоящей помолвки, хотелось услышать слова одобрения и поддержки, выслушать ее мудрые советы. Ведь именно так и поступают любящие родители, когда их дети стоят на пороге создания собственной семьи. С другой стороны, представить, что мама разделит со мной эту радость, никак не получалось. Какие бы м ы с л е н ы е диалоги я ни строила в своей голове, ничем хорошим для меня они не заканчивались. Разочарования и упреки. Вот на какое благословение я могла рассчитывать от своей родительницы, и это в лучшем случае. Собравшись силами и устав терзать себя догадками, я нажала на вызов. На мой звонок мама ответила почти сразу, словно только его и ждала. Да, с о ф и у тебя снова что-то случилось? Разглядывая заживающие ссадины на руках, я стушевалась. Мама и так всю жизнь звала меня тридцать три несчастья. Лучше ей не знать о вчерашнем происшествии. Я сосредоточилась на том, под каким соусом преподнести главную новость. Привет, мам. Нет, ничего такого. Наоборот, у меня все очень хорошо, очень хорошо. Включился режим разведки. По спине побежал коварный холодок. Вот сейчас и начнутся те самые неудобные вопросы, к которым я не была готова. Ты имеешь в виду работу или свою личную жизнь? И то и другое. Если честно, я еще никогда не была так счастлива. Вот как. Призадумалась мама и в трубке повисла тишина. Кажется, моя искренность выбила из к л е и ее боевой настрой. Выкладывай, с о ф и я Ведь ты не стала бы звонить просто так, а значит, тебе действительно есть что рассказать. Помнишь, я говорила, что рассталась с Ричем, и в моей жизни появился новый мужчина. Начала я осторожно и издалека, насколько это было возможно. Как же такое забудешь? вздохнула мама, будто я сущая беда на ее ухоженную голову. Надеюсь, этот твой новый мужчина не какой-то художник-голодранец, потому что Рич был очень даже выгодной партией для тебя. Нет, меня не задели несчастные голодранцы, коих мама всякий раз мне пророчила, и упоминание о Риче, с которым мне просто сказочно повезло, на это у меня уже выработался стойкий иммунитет. Но это ее для тебя? Прозвучало так обидно, будто я в ее глазах была человеком второго сорта, недостойным чего-то лучшего в своей жизни. Как, например, т а ж е р о у з Тут внутри меня все и взбунтовалось. Я не хотела ей дерзить, это вышло само собой. Можешь быть за меня с п о к о й н о Твоя неудачница дочь вытянула счастливый билет. Мой же Них, член очень знатной семьи и чертовски богат. Ведь тебя только это интересует, не так ли? В субботу состоится наша помолвка, на которую я и звоню тебя пригласить. Мама снова зависла. Переварить тут было что. В сердцах я надеялась, что хотя бы сейчас. В ней проснется искра тепла, и она порадуется за меня. Не может же быть такого, чтобы родная мать совсем меня не любила. Пусть ей пошла в своего никчемного отца. с о ф и если это шутка, то не самая удачная. Наконец жила моя родительница, отчитав меня со всей строгостью в голосе. Знаю, ты переживаешь из-за пожара в квартире, неудач на работе и разрыва с Ричем. Но это не повод придумывать всякие там небылицы про жениха миллионера. Не нужно оглядываться на Роз. Ты это ты? Я никогда не ждала от тебя большего, господин. у почему? Почему каждый раз, когда я хочу поговорить с ней по душам, чем-то поделиться и быть искренней, становится так нестерпимо больно. Ведь она же моя мама, мой самый родной и близкий человек. Но совсем не верит в меня, словно я какое-то ничтожество. Я старалась не всхлипывать, только по щекам уже покатились первые слезы, которые я не в силах была сдержать. Эта женщина знала, как ранить в самое сердце. Мам, зачем ты так? Я ведь говорю правду. Неужели так сложно поверить, что и меня полюбил достойный мужчина? Я выхожу замуж и буду счастлива. Счастлива? Прозвучало с неприкрытой иронией. Я четвертый раз замужем, только счастьем здесь и не пахнет. Милая моя, наивная Софья, поверь, всех сказочных принцев разобрали еще до твоего рождения. Именно поэтому я всегда учила тебя думать исключительно головой. И все-таки мой принц меня дождался. Не сдавалась я з в у ч н о х люпнув таки носом. Ну и кто же он? Но зови имя, раз у вас все так серьезно. Адам Смит. Выдала я с гордостью. Что-то не припомню никого с такой фамилией в светской хронике. Или его семья не так знаменита, как ты о них говоришь. Все еще сомневалась маман. А лорд Адам Вудвилл тебе о чем-то говорит? Адам? Он что вернулся? Да, и взял фамилию матери после того, как наша Роуз разбила ему сердце. Но как же так? Ты и Адам? Этого просто не может быть. Как же мне хотелось видеть в этот момент ее перекошенное лицо. Я даже пожалела, что не связалась с матушкой по видео связи. Но я она не отставала, а шарашив меня в ответ. Нужно срочно рассказать об этом Роуз. Решительно заявила она. Вдруг между ними еще остались какие-то чувства. Ни в коем случае. Если ты еще не поняла, в этот раз Адам намерен жениться на мне, а не на ней. Но это твоя сестра. Неужели ты не желаешь ей счастья? Не совру, если скажу, что от ее слов у меня на голове зашевелились волосы. Мам, я вообще-то тоже твоя дочь. Только кому я об этом говорила? Она меня даже не слышала. Увлеченная своей безумной идеей фикс пристроить старшенькую любимицу. Ты не права, Софи. Мы с Роуз твоя семья. И она имеет полное право знать, с кем-то собралась обручиться. Да пойми уже, мам, не просто собралась, а обручусь. Я люблю его и выйду за него замуж, стану самой лучшей на свете женой и нарожаю ему кучу прекрасных детей. Сорвалась я не на шутку, желая разом прибить всю мою развеселую с е м е й к у А если ты или Роуз вздумаете мне помешать, еще немного и я отреклась бы от них. Но за моей спиной так своевременно появился Адам. Сгребая меня в медвежье объятие и осыпая мою шею поцелуями. Все, мам, мне пора. Надеюсь, ты меня услышала. Приглашение отправлю с курьером. Софи, Софи, мы еще не договорили. д о н о с и л о с ь возмущенное из трубки, но мне было уже плевать, и я отключилась. Я всегда старалась поступать правильно, быть хорошей сестрой и дочерью, но то, что услышала сейчас, переходило все возможные границы. Жаль, отец не дожил до этого дня. В отличие от мамы он бы точно нашел подходящие слова и просто порадовался бы за меня. Это кто тут собрался нарожать мне кучу прекрасных детей? Повернул меня Адам к себе лицом, вытирая ладонями слезы и нежно целуя. Можем начать работать над этим прямо сейчас? Ты все слышал? Господи, как же стыдно! Уткнулась носом в его рубашку, желая провалиться под землю от смущения. Вообще я только приехал, но ты так взволнованно разговаривала. Прости, я не должен был вмешиваться. Не извиняйся, ты все сделал правильно. У нас с мамой и прежде были напряженные отношения, но сейчас я, как никогда, была близка к тому, чтобы сжечь все мосты. Я опустила голову на твердое мужское плечо, и мне стало легче. Кончики его пальцев скользнули в волосы, мягко массируя затылок. Какое-то время мы так и сидели молча. Адам обнимал и гладил меня, а я дышала и м и не могла надышаться, представляя, как все мои волнения и тревоги растворяются в кедровых нотах его парфюма. с м е ш а н н о г о с запахом кожи. Однажды я уже сжёг все мосты. Как видишь, ничего хорошего из этого не вышло, признался мой любимый с нежностью заглядывая в глаза. Можно сбежать на другой конец света, только от самого себя не сбежишь. И что же мне со всем этим делать? С мамой и её навязчивой идеей притащить на нашу помолвку Роуз? Я боялась его реакции, но услышав об этом мадам, лишь тепло улыбнулся. д а п у с т ь хоть весь Лондон приезжает, нашел бы соприкоснулись. Теплые ладони скользнули под футболку, незаметно нащупывая застежку б ю с т г а л ь т е р а Я все равно буду видеть только тебя одну, и ничто не изменит моего счастья.